Под небесами веков. Планеты, вращающиеся в небесах нового времени, отражаются, образуя каждый раз особое созвездие в душе человека. Именно этим созвездием определяется место персонажа, смысл его бытия. Брох говорит об Эше и внезапно сравнивает его с Лютором. Оба принадлежат к категории, Брох долго ее анализирует, бунтовщиков. Так протестовал Лютер против папы. И Эша с полным правом можно было назвать бунтовщиком. Мы привыкли искать корни персонажа в его детстве. Корни Эша, о детстве которого нам ничего не известно, находятся в другом столетии. Прошлое Эша — это Лютер. Чтобы понять пазанова этого человека в мундире, Брох должен поместить его в середину длительного исторического процесса, во время которого мирская униформа пришла на смену одеянию духовного лица. И сразу же над этим несчастным офицером небесный свод нового времени озарился на всем своем протяжении. У броха Персонаж рассматривается не как некая индивидуальность, неподражаемая и мимолетная, чудесное мгновение, которому предназначено исчезнуть, а как прочный мост, протянутый над временами, где встречаются Лютер и Эш, прошлым и настоящим. Не столько своим философским восприятием истории, сколько этим новым способом, Увидеть человека, увидеть его под небесным сводом веков, Брох в своих лунатиках предвосхитил, как мне кажется, будущие возможности романа. В этом броховском освещении я прочел доктора Фаустуса Томаса Манна, роман, который всматривается не только в жизнь композитора по имени Адриана Леверкюн, но в несколько веков немецкой музыки. Адриан не просто композитор, он композитор, завершающий историю музыки. Впрочем, его самое крупное сочинение называется «Апокалипсис». Он не только последний композитор, он еще и Фауст. Всматриваясь в сатанизм своей нации, роман создавался под конец Второй мировой войны, Томас Манн думает о контракте, который мифический человек воплощение немецкого духа заключил с дьяволом. Вся история его страны сводится вдруг к одному приключению одного персонажа — Фауста. Встав на точку зрения Броха, я прочел «Терра Ностра» Карлоса Фуэнтеса где история испаноязычного мира, европейского и латиноамериканского, показана как невероятное столкновение, невероятная фантасмагорическая деформация. Принцип Броха, «эш как лютор», превратился у Фуэнтеса в более радикальный принцип. «Эш и есть лютор». Фуэнтес протягивает нам ключ, своему методу, чтобы создать личность одного персонажа, необходимо множество жизней. Старая идея реинкарнации материализуется в структуру романа, которая превращает Терра Ностра в длинный странный сон, в котором история населена и делается одними и теми же персонажами в их бесконечных перевоплощениях. Тот же Лудовико, который открыл в Мексике доселе неведомый континент, окажется несколько веков спустя в Париже с той же Селестиной, которая за два века до этого была любовницей Филиппа II и так далее. Именно к концу, будь то конец любви, конец жизни, конец эпохи, Прошедшее время внезапно предстаёт как единое целое и приобретает некую форму, сверкающую ясную и завершенную. Момент конца для Броха — это Хогюнау, для Манна — это Гитлер. Для Фуэнтеса — это мифическая граница между двумя тысячелетиями. Если смотреть из его воображаемой обсерватории, История — это европейская аномалия, пятно на чистом полотне времени является как нечто завершенное, заброшенное, одинокое и вдруг такое же неприхотливое и трогательное, как чья-нибудь скромная личная история, которую завтра позабудут. В самом деле, если Лютер — это Эш, История, ведущая от Лютера к Эшу, всего лишь биография одного единственного персонажа, Мартина Лютера Эша. И вся история, всего лишь история нескольких персонажей, некоего Фауста, некоего Дон Жуана, некоего Дон Кихота, некоего Эша, которые вместе идут сквозь несколько столетий Европы.